Глава 15. Трава безумия. В мое отсутствие Крейг продолжил работу со своим странным аппаратом. Он как будто бы выделял что-то из окурков тех сигарет, которые сперва изучил с помощью интерферометра. "Вот твоя проклятая кошка", воскликнул я, кладя несчастное животное в корзину и терпеливо дожидаясь, когда наконец меня вознаградят за мой терпеливый труд. Было уже далеко за полночь, когда Кеннеди собрал в пробирку несколько капель бесцветной и не имеющей запаха жидкости. Мой интерферометр дал мне подсказку, заметил он с удовлетворением, поднимая пробирку бесконтрольной линии в спектре, которую я смог обнаружить, когда его использовал. Я, возможно, всё ещё пытался бы выделить это вещество. Это такая редкость, что никто бы никогда и не подумал искать в этом направлении. Но вот оно. Я уверен. Я только хотел иметь возможность проверить это. Значит, ты не собираешься пробовать это на себе? Саркастически отозвался я, припоминая ему его последний эксперимент с ядом. "На этот раз ты собрался сделать подопытной собакой кошку. Лучше проверить это на кошке, чем на человеке", ответил Крейк, бросив на меня взгляд, который заставил меня поморщиться, потому что после его испытаний на себе курары я чувствовал, что как только его охватит научный фурор, я могу и сам стать невольным мучеником науки. С облегчением я стал смотреть, как он вынул взъерошенную кошку из корзины, взял её на руки и нежно погладил её мех, чтобы успокоить её. Теперь мы с ним оба были в безопасности. Затем с помощью пипетки он высасыл немного жидкости из пробирки. Я пристально наблюдал за ним, когда он позволил маленькой капле упасть в кошачий глаз. Животное на мгновение моргнуло, и я наклонился, чтобы рассмотреть его глаз еще внимательнее. Это не повредит кошке, объяснил Кеннеди, и сможет помочь нам. Кошачий глаз, казалось, увеличился. Оба глаза пушистого зверька и так блестели при ярком свете, но теперь один, его глаз, и вовсе сиял, как сияют кошачьи глаза в темноте под кроватью. Что это значило? Существовала ли такая вещь, поспешно подумал я, как лекарство от дурного глаза? Что ты обнаружил, поинтересовался я. Что-то очень похожее на так называемую траву безумия, я думаю, медленно ответил мой друг. Траву безумия? повторил я. Да. Она похожа на мексиканский талаач и индуистский дурман, о которых ты должно быть слышал. Я и правда слышал об этих странных наркотиках, но они всегда казались такими далёкими и скорее были частью сильно отличающихся от Нью-Йорка цивилизаций. И всё же подумал я, что могло помешать появлению чего-либо в таком космополитичном городе, особенно в случае столь необычном, как тот, который до сих пор ставил в тупик даже мастерство Кеннеди. Ты знаешь траву Джимсона или Джеймстауна, как её часто называют? продолжил объяснять Крейк. Она растёт почти по всему миру, но особенно процветает в тропиках. Все яды, которыми я занимался, каким-то образом связаны с ней. Я видел эту траву во многих местах, на полях, ответил я. Но я никогда не думал, что она так важна. Ну, трава Джимсона на Тихоокеанском побережье в некоторых частях Онд имеет большие белые цветы, которые издают слабый, но неприятный запах. Это безобидное на вид растение с густым клубком из листьев, с грубыми зелеными наростами и трубчатыми цветами. Но тот, кто знает его свойства, легко может использовать его для опасных целей. Но какое это имеет отношение к дурному глазу, спросил я. Никакого, но это имеет большое отношение к сигаретам, которые курит Уитни, уверенно продолжил Крейк. Эти сигареты были накачаны наркотиками. «Накачаны наркотиками? удивленно переспросил я. Из этой травы безумия, как ты ее называешь? Нет. Здесь использовался нетолач, поправил меня Кеннеди. Я думаю, что это должно быть какая-то особенно опасная разновидность травы Джимсона, хотя я уверен, что в Мексике ту же самую траву называют талачем. Возможно, сила ее действия в данном случае заключается в большой ее концентрации. Например, семена этого растения содержат гораздо более высокий процент яда, чем листья и цветы. Возможно, здесь были использованы как раз семена. Точно я не могу сказать, но в этом и нет никакой необходимости. Сейчас важнее всего сам факт её использования. Он взял каплю выделенной жидкости и добавил к ней каплю азотной кислоты, а затем выпарил всё это на слабом огне, и от смеси остался слегка желтоватый осадок. Затем он взял с полки над столом бутылку с надписью гидроксид калия, спиртовой раствор открыл ее и позволил капле раствора упасть на этот осадок тот мгновенно стал красивого фиолетового цвета потом быстро окрасился в пурпурный а затем в темно красный после чего полностью исчез очень хорошо это стромоний кивнул крейк с удовлетворением глядя на достижение своих ночных трудов Это называется тест Витали. Да, в этих сигаретах был стромоний и, возможно, следы гиосциамина. Я постарался напустить на себя умный вид, но единственной мыслью, пришедшей мне в голову, было то, что, независимо от того, что мне сейчас показала наука, мне хватило и просто моего инстинкта, чтобы не курить эти сигареты. Хотя, конечно, только наука могла объяснить, что именно вызвало мое инстинктивное отвращение. Все они похожи на атропин, мидриатические алкалоиды, продолжал Крейк тем временем, которые оказывают на глаза точно такой же эффект. Стотысячная доля семени повлияла на глаз кошки. Ты видел, как она подействовала? Таким образом, это вещество более активно, чем атропин. И ты помнишь, как выглядели глаза у Итни, и как Инес сказала, что у ее отца были выторощенные глаза, и что она замечает подобное у Локвуда?» Я помню, кивнул я, все еще будучи не в состоянии отделаться от мысли о дурном глазе. А как насчет глаз сеньоры? Что делает их такими, ну, эффектными? "О", быстро ответил Крейк. Её зрачки были вполне нормальными. Разве ты не заметил? В этом была разница между Уитни и остальными. Почему я и начал эти тесты? "И каков же результат твоих тестов?" спросил я, гадая, могло ли это вещество внести свой вклад в причину смерти Миндосы. Концентрированный яд, который использовался в этих сигаретах, сам по себе не убивает, по крайней мере, не убивает напрямую. Но он делает нечто худшее. Медленно накапливается в организме и действует на мозг. Я заворожённо слушал, как Кеннеди рассказывал о своём открытии. Неудивительно, подумалось мне, что даже учёные и преступники испытывали благоговейный трепет перед Крейгом. Из всех опасностей, с которыми приходится сталкиваться в суеверных странах, Эти мидриатические алкалоиды относятся к числу худших. Они дают шанс на совершение преступлений самого дьявольского характера, худшего, чем преступления при помощи пистолета или стилета. Они хуже, потому что их так сложно обнаружить. Это преступление порождение безумия. Несмотря на то, что эта идея была ужасной и отталкивающей, я не мог сомневаться в ней после всех расследований Крейга и того, что я уже видел собственными глазами. На самом деле мне было необходимо только вспомнить слабое ощущение, которое я сам испытал, чтобы убедиться в возможном эффекте, вызванном коварным ядом, содержащимся в сигаретах, которые курил Уитни. Но ты не думаешь, что они об этом знают, задумался я. Разве они не могут понять, что с ними что-то не так? Я полагаю, что они постепенно привыкают к этому ощущению, предположил Крейг. Когда человек курит одну конкретную марку сигарет, он должно быть не сразу заметит, если производитель постепенно заменит табак на более дешёвый сорт. Я предполагаю, что именно это сейчас и происходит. Но преступник, подменивший табак, всё-таки мог Опасаться, что они почувствуют эффект яда и поймут, что дело в сигаретах. Возможно, они действительно чувствуют эффект, но когда дело доходит до отслеживания причин, некоторые люди не хотят признавать, что корнем зла могут быть табак и алкоголь. Нет, кто-то подсунул им эти сигареты, возможно, заменив ими нормальные заказанные марки. Если ты заметил и у Уитни, и у Локвуда есть сигареты, которые сделаны специально для них, как и у Мендосы. Заподозрил ли кто-нибудь из них неладное, я пока не могу сказать. Жаль, что у меня не было времени проследить за этими событиями, исключив все остальное. Но я должен держать в руках все ниточки расследования, иначе ничего не добьюсь. На данный момент Достаточно того, что мы знаем, что это за яд. Я возьму на себя поиск лица, которое добавляет его в сигареты, в тот момент, когда у меня появятся догадки, кто это может быть. Уже почти рассвело, когда мы с Крейгом покинули лабораторию после сделанного открытия. Пока это было единственное, в чем мой друг смог добиться прогресса. Я основательно устал, хотя и не настолько, чтобы не видеть во сне преследующую меня череду злобных глаз, смотрящих на меня из темноты. Я проспал допоздна и был разбужен стуком в дверь. Когда я поднялся, чтобы ответить, то увидел через открытую дверь комнаты Кеннеди, что он уже ушёл и должно быть теперь уже был в лаборатории. Как ему это удавалось, я не знаю. Мой собственный газетный опыт сделал меня знатным полуношником, но я всегда навёрстывал бессонные ночи, отсыпаясь на следующий день. К Рейгу же, когда он занимался делом, было более чем достаточно всего пяти часов сна. Привет, Джеймсон, услышал я голос, открывая дверь. А Кеннеди уже встал? О, он еще не вернулся. Это был Локвуд, сначала страстно желавший увидеть Крейга, а потом естественно удручённый, потому что он увидел, что моего друга нет дома. "Да", ответил я, протирая глаза. "Он должно быть в лаборатории. Если вы подождёте минутку, пока я оденусь. Я пойду туда с вами". Пока я заканчивал свой поспешный туалет, Честер сидел в нашей гостиной, зачарованно разглядывая коллекцию трофеев, оставшихся от прошлых погонь за преступниками. "Это определенно ужасающий набор материалов, Джеймсон", заявил он, когда я наконец вышел в гостиную. "После того, что я вижу здесь и тем, что хранится у Кеннеди в лаборатории, я удивляюсь, что кто-нибудь осмеливается быть мошенником". Я не мог удержаться от пристального взгляда на него. Мог бы Локвуд говорить так искренне, если бы он знал, что именно к его несчастью Кеннеди хранил в лаборатории. Если он знал это, то должно быть, был великолепным актёром, одним из тех, кого мог поймать на лжи только анализ кровяного давления. Это впечатляет, согласился я. Вы готовы? Мы вышли из квартиры и зашагали, вдыхая бодрящий утренний воздух в сторону кампуса и химического корпуса. Конечно же, как и ожидалось, Кеннеди был в лаборатории. Когда мы вошли, он проверял результаты своих экспериментов, тщательно стараясь исключить любые другие родственные мидриатические алкалоиды, которые могли содержаться в ядовитых парах отравленного табака. Хотя Крейк уже был убежден в том, что происходит, я знал, что он всегда считал это вопросом значительной медико-правовой важности быть точным, ибо если бы дело когда-нибудь дошло до обвинительного заключения, обвинение могло быть подкреплено только конкретными доказательствами. Однако, когда мы появились в дверях, он отложил свою работу и поприветствовал нас. Я полагаю, Джеймсон уже сказал вам, что я звонил вам прошлым вечером. И сообщил, что я сказал? начал Локвуд. Кеннеди кивнул. Это было что-то анорто, не так ли? Честер выразительно наклонился к нему и почти прошептал: Конечно, мы не в том положении, чтобы знать точно, но среди туземцев Лимы ходят отвратительные слухи по поводу этого кинжала. На Крейга это, казалось, не произвело особого впечатления. В самом деле? спросил он. И что, это за слухи? Ну, продолжил Локвуд В то время меня не было в Лиме. Я был здесь, на севере. Но мне говорили, что в том, как этот кинжал был отобран у индейца, брата сеньоры де Моше, было что-то странное. "Да", ответил Кеннеди. "Я кое-что знаю об этом. Он совершил самоубийство. Но какое это имеет отношение к Нортону?" Локвуд поколебался, а затем пожал плечами. "Я думаю, вывод очевиден намекнул он, а затем пристально посмотрев на Крейга, как будто чтобы оценить его, добавил: Мы в курсе того, что там происходит, даже если находимся в нескольких тысячах миль оттуда. Я задался вопросом, располагал ли он какой-либо более подробной информацией, чем та, что мы уже получили путем просвечивания рентгеном письма Уитни, подписанного именем Хагерти. Если Честер знал что-то ещё, В его намерение пока не входило раскрывать нам это. По его манере держаться я предположил, что он просто предчувствовал, что мы шли по этому следу. Там тоже была какая-то нечестная история с этим кинжалом, как и здесь, продолжил Локвуд. С ним связано много интересов. Вам не кажется, что стоило бы понаблюдать за Нортоном? Он немного помолчал, а затем добавил: Мне лично кажется, и мы собираемся это сделать. Большое вам спасибо, спокойно ответил Кеннеди. Мистер Уитни уже сказал мне, что намерен следить за ним. Честер окинул нас с критическим взглядом, как будто не совсем понимая, что ему делать с тем, как хладнокровно Крейк воспринял это. Я думаю, что на вашем месте, сказал он наконец. Я бы внимательно следил еще и за обоими демоше. Совершенно верно, согласился Кеннеди, не проявляя излишнего интереса. Локвуд встал. Ну что ж, резко сказал он. Возможно, вы не слишком задумываетесь о том, что я говорю вам сейчас. Но просто подождите, пока наши детективы не начнут докапываться до фактов. Не успел он уйти, как я повернулся к Крейгу. Ты выяснил насчет яда, спросил я. Это то растение, что ты думал? Возможно, ответил мой друг, убирая свои рабочие материалы. Зазвонил телефон. Привет, Нортон, услышал я ответ Крейга. Что? За тобой кто-то следит. Ты думаешь, это Уитни? Я ожидал чего-то в этом роде и внимательно слушал, но уловить ход этого одностороннего разговора было невозможно. Когда Кеннеди повесил трубку, я заговорил: "Значит, угрозы Уитни все таки не были блефом. Думаю, мой план работает", задумчиво заметил Крейк. "Ты понял, что он сказал? Он с первого раза правильно догадался, что за ним следит Уитни". Под конец он сказал: "Я поквитаюсь, я приму какие-нибудь меры" и повесил трубку. Я думаю, скоро мы услышим что-нибудь еще». Вместо того, чтобы уйти, Кеннеди достал анонимные письма, и мы начали кропотливый процесс их изучения, анализируя их в надежде, что они смогут открыть нам что-то новое.